Говорят, на Кавказе живет дикий народ Говорят, горцы носят попахи круглый год Говорят, многоженство у них до сих пор И живут, говорят, сотни лет дети гор А еще говорят, что джигит не джигит Если он, как трусливый шакал, от врага побежит А еще говорят, что храбрец только тот Кто сумеет хоть чем-то у публики вызвать восторг Да-да-да-да-да, это Кавказ Да-да-да-да-да, горный пейзаж ой ой ой ой ой, ой, ой, ой солнечный край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 И пусты громких слов А еще говорят, что любовь Старикан На Кавказе так свято, как Учит священный Коран Да-да-да-да-да Это Кавказ Да-да-да-да-да Горный пейзаж вай вэй вэй вай вэй Солнечный край вай вэй вэй вай вэй Вон он, где рай. да да Да-да-да-да-да да да да корний пишеш ой ой ой ой ой В Кавказе невест И захражу невест Не берут под арест. Говорят, что друзей Там умеют ценить Там без дружбы большой Очень трудно прожить А еще говорят Гордый горный Кавказ Славен гостеприим Со своим кто бывал там хоть раз А еще хорошо говорят Там у нас Эти горы и море не могут не радовать глаз Да-да-да-да-да, это Кавказ Да-да-да-да-да, горный пейзаж вэй вэй вэй вэй солнечный край Вэй-вэй-вэй-вэй-вэй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 да да да да да горде пишеш